Глава двадцать седьмая. Если библиотекаря удивилась моему скорому возвращению, то не показала этого. Вот это профессионал. Я подошла к ее столу. Волосы растрепанные, руки все еще грязные от копания в земле, под ногтями чернота. «Да, милочка». Она окинула мне беглым взглядом. На ее лице не было ни тени осуждения, равно как и тревоги. «Должно быть, когда тебе столько лет грязных рук для беспокойства маловато». «Я кое-что забыл уточнить», — ответила я. «Но на этот раз мне нужна картотека по свадьбам». Хотя я была измотана физически и эмоционально, любопытство крепко держало меня на крючке. Да я и не собиралась останавливаться. Когда от этого могла зависеть моя судьба? «Понятно». Сняв свои бифокальные очки, миссис Макмертри выдрузила их на голову и встала из-за стола. Я последовала за ней на лестницу. «Чья свадьба вас интересует?» «Эллен О'Салливан». «Простите, это английский вариант, я не знаю, как произнести фамилию по-агельски». Схватившись за перила, я осознала, что у меня трясутся руки. То ли от голода, то ли от шока. Возможно, от того и от другого. Остановившись на очередной ступеньке, библиотекарь обернулась ко мне, при этом рот ее округлился. «О, Суэллепхайн?» предположила она. «В каком году была свадьба?» Я нахмурилась, размышляя. «В 1935-м?» «Моя дорогая!» Миссис Макмертри положила свою высохшую руку мне на плечо. «Эллен, оса или пхайн, еще жива. Из нее песок сыпется, но голова работает как надо. Заткнет за пояс любого студента колледжа». Если вам нужны подробности этой истории, то лучше всего получить их из первых уст, так сказать. Она живет в доме престарелых, и он практически всегда открыт для посещений. Кровь отхлынула от моего лица. Я открыла была рот, чтобы возразить, но не нашла слов. Как отказаться? Дескать, невозможно, чтобы то была та самая Эллин, и я не знаю, как и что ей сказать, что это неправильно беспокоить столь древнюю старушку». Я ведь могла бы придушить ее, если она признается, что увела Кормка. В памяти всплыло измученное лицо Майлис. То, как она рухнула на землю, словно марионетка с оборванными нитями. Ее напряженные пальцы, которыми она впилась в дорожную грязь. «Сходите туда, милая. Я не слишком хорошо знакома с Эллин О. Суэллепхайн. Но знаю, что она добрая женщина. Возможно, визит такой любознательной девушки, как вы, станет главным событием ее дня. К тому же... — добавила миссис Макмертри, посмотрев на часы. — Мы скоро закрываемся. Солнечная долина находится всего в трех кварталах к востоку отсюда. Не успела я опомниться, как меня бесцеремонно, но по-доброму проводили через фойе к выходу. Когда я снова обрела дар речи, то уже стояла снаружи, глядя в том направлении, куда следовало идти. — В солнечной долине туалетная комната сразу на входе добавила на прощание миссис Макмертри. «Возможно, вам стоит слегка умыться перед тем, как идти, здороваться». С этими словами старушка скрылась за дверями библиотеки. А я направилась в дом престарелых, с каждым шагом становясь все ближе к одной из современниц Майлис. Велика оставила на парковке, чтобы срезать путь по пешеходной дорожке, по которой ездить нельзя. Снова заморосил дождь, Я накинула капюшон и склонила голову, защищаясь от капель. Солнечная долина представляла собой приземистое здание из желтого кирпича с пандусом для инвалидных колясок. Откинув мокрый капюшон, я прошла через вращающиеся двери и попала в холл, где сразу заметила медсестру. «Чем могу помочь?» — спросила она, склонив голову и прижимая к груди планшет. «Вы не похожи ни на одного из наших постоянных посетителей». «Нет, я просто еще Элен. «О, ничего, если я загляну к ней на минутку?» «А вы, должно быть, пришли поздравить ее с днем рождения?» Улыбнулась медсестра. «Сегодня у нас много посетителей, но Эйвен сейчас празднует в кафе Критерий. Мероприятие открытое, так что не стесняйтесь, заходить, и там вы ее обязательно найдете. Критерий находился в восьми кварталах от дома престарелых, а мои силы были на исходе. Но раз уж я так далеко зашла, то не могла позволить себе остановиться на полпути». Поблагодарив медсестру, я побрела в кафе. Едва спустившись с пандуса на боковую дорожку, я услышала телефонный звонок. Достав мобильник из сумки, машинально ответила, даже не взглянув на экран. «Алло, детка?» Лиз была последним человеком, с кем мне хотелось говорить в этот момент. Я была уставшей, раздраженной, напуганной, вся в грязи и почти на пределе своих сил. «Привет, Лиз», — сказала я, — и от звука собственного голоса у меня пробежал холодок. «У тебя странный голос». Мое раздражение усилилось. «У тебя тоже», — бросила я резко. На самом деле я была так поглощена своими мыслями, что не обратила особого внимания на ее интонацию. «Сейчас не самое подходящее время для разговора, Лис». Дождь брызнул мне на лицо, и я снова натянула капюшон. «Ты и в прошлый раз так говорила», — произнесла Лис. Мне было сложно объяснить маме, что вообще происходит, поэтому я решила сменить тактику. «У меня все хорошо. Тебе нужно чем-то помочь?» «Ну...» Она сделала длинную паузу. Настроения слушать тишину у меня не было. Ноги несли меня от солнечной долины к кафе «Критерий». Передо мной стояла определенная задача, и разговор с Лиз не способствовал ее выполнению. Я не пытаюсь оправдать свое поведение, а всего лишь хочу деликатно напомнить будущему читателю о своем состоянии. Так что, когда Лиз сказала «Я подумала, вдруг ты захочешь вернуться домой пораньше», мне чуть не хватило паралич. Я встала как вкопанная на тротуаре. Дождь капал с кромки капюшона мне на лицо, кроссовки насквозь промокли. «Что, прости?» Либо она не уловила злости в моем тоне, либо предпочла ее проигнорировать». Как бы то ни было, Лис продолжила гнуть свою линию. Да! Я подумала, что, наверное, зря отправил тебя к Фейт на все лето. Просто последние месяцы я была так занята на работе. Ты имеешь в виду годы, прорычала я. Да, годы, вот именно. Я тут размышляла о том, что, возможно, нам с тобой пора побыть немного вместе, вдвоем, пока лето не кончилось. При иных обстоятельствах. Какой-нибудь погожий денек когда бы я не терзалась мыслями о разбитых сердцах, о женщине, брошенной посреди дороги и о моей собственной обреченности, я, пожалуй, отреагировала бы по-другому. Но Лис выбрала не тот момент, не те слова и не ту дочь, чтобы так резко развернуться на все 180 градусов. Так что дальше разговор продолжился примерно следующим образом. «Поехать в Ирландию было твоей идеей». «Я знаю, но...» «Ты не могла дождаться, когда, наконец, избавишься от меня». Мой голос становился все громче. «Это не так! Ты спихнула меня на свою сестру!» Согласные у меня теперь тоже звучали как-то жестче. Я буквально рявкнула, спихнула. «Я не спихивала тебя!» «Чьи письма ты даже не удосужилась прочесть?» «У меня не было...» «Она усыновила мальчика, ставшего тебе племянником, и ты ни разу не нашла времени познакомиться с ним или хотя бы расспросить о нем». «Погоди, это несправедливо!» «Ты даже не представляешь, что здесь сейчас происходит. Во что ты хочешь вмешаться?» Я буквально прокричала это. «Ну, если ты мне просто расскажешь, тогда я...» «Ты звонишь ни с того ни с сего, без всякого уважения и чуткости к тому, что происходит в моей жизни». «Джорджейна, детка!» «Справедливости ради, честно скажу». Лиз ни разу не повысила голос, не пыталась защищаться, не злилась. Водвойне грустно, что я была слишком ослеплена гневом, чтобы это заметить. И ты рассчитываешь на то, что я все брошу, развернусь и сяду в самолет? Ну да, то есть нет. Потому что у тебя вдруг пробудилась совесть из-за того, что ты игнорировала свою дочь с тех пор, как ей исполнилось одиннадцать. И ты думаешь, что сейчас самое время попытаться исправить положение? Последние слова я выплюнула, будто ржавые гвозди. Ли не молчала. Я правильно тебя поняла, Лис? Весь яд, копившийся во мне последние шесть лет, с тех пор, как она вошла в партнерство. Весь гнев и разочарование выплеснулись на нее именно сейчас. Я словно разродилась уродливым, обиженным на весь свет младенцем. На том конце провода вдруг раздался странный хрип, какие-то экстренные переговоры на заднем плане, звуки офиса. Я слышала голос Лиз, но не могла разобрать ни слова. Похоже, что она прикрыла трубку ладонью и даже не слушала меня. Уставившись на телефон, я стеснула зубы, затем сбросила звонок и пошла дальше.